Ясновидище знала, время — великий лекарь. Все пройдет, все забудется. Но ошиблась. Беата не только молчала. Как только по приказу совета выслали Фериду, она сразу пожелала удочерить Милету. Беата перешла в опустевший дом Лоты и совсем перестала бывать у матери. Прошел год, другой, третий. Не было между ними ссор, упреков. Но Гелона поняла. Они стали чужими. Атосса не понимала этого. Биата удочерила Милету. Это же хорошо. Она воспитает из дочери преступницы настоящую амазонку. Ушла в дом Лоты? Прекрасно. Теперь у Гелона будет два дома. Не бывает у матери? Чудесно. Теперь у нее своя семья. Пусть становится самостоятельной. Наступит время, и мы ей дадим власть. И вот это время, видимо, наступило. В один из вечеров Атосса пришла в дом Гелоны. Такое бывало редко. Обычно священная звала подругу к себе. Служанки принесли пифос с вином, фрукты и виноград. И когда Атосса и Гелона остались одни, началась беседа. «Что ты думаешь о Годейре?» — спросила священная. А царицы? Гилона отпила несколько глотков вина. — А что о ней думать? — Ты сейчас правишь фермоскирой. Все прошедшие семь лет Годейра не посягала на власть, которую ты у нее отняла. Она не вмешивается в дела своих воительниц, редко подает свой голос на советах шести и никогда не возражает тебе. Куда девались ее строптивость, упрямство? После того утра на Агоре она раз и навсегда поняла, что ей не устоять, она больше не поднимется. — Это, говорит, ясновидящее, — заметила Атоса, разглядывая роспись на килике. — В то, что ты сказала сейчас, верят все. — Все, но не я. Годейра затаилась. Она выжидает. — Чего? Ты что, забыла? — В этом году ее дочери исполнится пятнадцать лет. А Атоса выпила всего один килик вина, но сразу захмелела и говорила громко. — Ты понимаешь... Кадмея скоро станет совершеннолетней. Скажи мне, как у нас заведено в таких случаях? В день совершеннолетия простая амазонка получает собственного коня, оружие и шлем, а дочери-царицы, полимархи и кодомархи, получают под свою руку сотню молодых амазонок. Вот. То-то и оно, и вместе с сотней она получает право наследовать трон фермаскиры. Ты не забывай, что вместе с Кадмеей станет совершеннолетней ими лета. Ее любят в гимназии, Ее, как и Кадмею, обожают. Я горжусь ею. Она моя названная внучка. И мне бы тоже следовало. Но у нас до сих пор нет полимархи. И схена только так временна. И ты хочешь сказать, священная? Хочу сказать. Пора биату делать полимархой. И тогда... Тогда Милета получит сотню так же, как и Кадмея. Да! И тогда мы сможем противопоставить сотни кадмии, сотню милеты.